Глава девятая. Противоправные действия. Он просто безумец. Сверкая глазами, забрызгивая мой диван каплями слюны, вопил Егор. Андрюха, твой Миха — просто псих конченый. Но он, мать его за ногу, гениальный псих. Никому, слышишь? Никому такое в голову бы не пришло. А он выдумал, организовал и сделал. Братья с двумя хранящими артефакты бойцами прилетели в воскресенье а ПОЦ шагнул в иной мир прямо там, на Украине, или, если быть точным, вплыл, на рейдовой сухогрузной барже Сватове, или, как это судно назвал старший Мичман, на десантном катере проекта 1176 «Акула» под номером Д-305. И не просто так, а с прицепом, несамоходной морской баржей-площадкой проекта 1735, кей как я понял, морской паровозик на ту сторону запулили. В Евпатории, на дальнем пляже, есть пирс заброшенный. Помогая руками, чтобы я точно понял, что он имеет в виду, Средний продолжал рассказ. По мне, если бы наш доцент не так сильно захлебывался от восторга, было бы куда проще понимать суть его баллады о грабеже вооруженных сил самостейной Украины в особо крупных размерах, плюс еще похищение толпы народа. Но это уже чтоб точно в списке на международный розыск попасть. Так мы подкову прямо там установили и провода питания от ближайшего столба протянули. Среди белого дня, представляешь? С трудом, честно признался я. Мне всегда казалось, что побережье Крыма самое заселенное место на всем Черном море. Представь, потребовал брат, днем. С запада прет этот самый рейдер с баржей и прямым ходом в торец пирса, в радугу. Раз — их нет. Только предохранители на подстанции выгорели. Оказывается, Дюш, чем дальше географический вход от выхода, тем больше энергии для открытия перехода требуется. Я уже и формулы... Погоди, отмахнулся я от что-то чиркающего на салфетке брата. А нахрена поц баржа то угонял? Что у них во флоте чего-нибудь более приличного не нашлось? но там эсминца какого-нибудь. «Да что ты такое говоришь?» — вспыхнул Егорка. «У прицепа максимальная осадка — 2 метра, у десантного катера и того меньше — полтора. И то мы боялись, что нижней части радуги не хватит. В воде-то радиус искажения куда больше, чем в атмосфере. Я тебе зачем тут формулы рисую? Чтоб ты понял, что Михаил и эти два парохода с риском для жизни в портал впихнул, а ты говоришь, я не говорю, спорить с фанатом совершенно бесполезно. Я спрашиваю, вы на две недели поставки на ту сторону остановили, все проекты стоят. В усадьбе два десятка маньяков-выживальщиков тусуются, которых Никита на форумах вычислил и к нам зазвал. Сава на чемоданах сидит, а вы там в кораблике играетесь. С выживателями вообще полный бардак получился. Дурдом на выезде, цирк с конями и кино и немцы. Короче, суббота, сижу дома, никого не трогаю. Тут от въездных ворот такой рев раздался, что я из положения лежа на диване на полметра в воздух подпрыгнул. Потом уже узнал, что эти кулибины от тепловоза сирену к своему 66-му примозрячили. Типа шутка юмора у них такая. И если бы эти юмористы у ворот сразу не пояснили, что жаждут лицезреть господина Никиту Андреевича, я бы им эту гуделку засунул бы в какое-нибудь неожиданное место». Но и это еще не все. Нежданные гости немедленно заявили, что им немедленно, представляете, немедленно нужно метнуться в обещанный, как они выразились, мир, посапок. И знаете почему? Да потому что эти наивные люди вообще-то в отпуске. Через две недели им нужно вернуться в свои офисы. Время утекает. А они и так трое суток гнали свою шишигу из Подмосковья. Бляха от ремня. Никита как-то не удосужился уточнить, Не только, что костюмы химзащиты и противогазы там совершенно бесполезный хлам, но и что обратного хода из-за подковы им не будет, и что самое гадское, я и не пустить их в портал не мог, ибо тогда эти мегафорумные спецы по выживанию после наступления Большого П из такого бы в сети понаписали, что никто больше наше предложение смотреть бы не стал, и пустить — это практически их похитить а у них, почти у всех, и жены-дети имелись, и места тепленькие в московских фирмочках по торговле какой-нибудь шнягой. В общем, отложил решение до возвращения артефактов из вояжа. Предложил пока у меня в усадьбе позагорать, а об островах сам ничего не рассказывал и Никитке запретил. Люди нам нужны. Нашлось бы применение этим «аутдор-теоретикам». С Олегом тоже не все просто. Леха мне из Симферополя телеграмму прислал. Мол, все в порядке, вылетаем домой. Я немедленно отставному майору на трубу цинканул, чтоб собирал своих и готовился к выдвижению. Сроки и место встречи я день не называл. Сто процентов его телефон прослушивался. То ли Сава меня неправильно понял, то ли принял желаемое за действительное. Но следующим же вечером он во главе банды уверенных в безнаказанности хулиганов подломил склад фирмы, торгующей квадроциклами. И эти повелители бездорожья, мать их, совершенно не стеснялись. Выбирали не только все самое-самое, но еще и запчасти к ним, прицепы и резину. Все от лучших производителей. Все на за рублями. Можете себе представить караван из четырех десятков ревущих моторами машин с тяжело груженными прицепами, выезжающий за город. ДПСники раньше тоже не представляли. Байк-клуб отправился на пикник ночью на квадрах, которые, по идее, могут в любой момент свернуть с трассы куда угодно, но оставляют весьма характерный след, так что при желании найти их никакого труда не составит. И знаете, куда эти Робин Гуды рванули? На ворованных конях, семьями. В скит к клинку. Типа спрячь нас, покуда Андрюха не приехал и не решил все рамсы. Я бляха от ремня, говорит, пять минут не мог, Как узнал не то чтобы чего-то решать. Уже на утро все менты города на ушах стояли. По телевизору программу передач ради экстренного сообщения подвинули. В какой то веки вертолет подняли. Шеф, с которым добрые люди, так сказать, контролировавшие перемещение некоторых граждан, уже поделились новостями, прямо по телефону так матерился, что у меня уши покраснели. Дядя Вова с какого-то ладу решил, что бомбануть дилера ведущих мировых производителей вездеходов — это моя идея. Но даже Сава не додумался мне еще и список честно уворованного на стол положить. А вот два моих брата в компании с совершенно безбашенным Потсманом озаботились, я клянусь, у меня руки от ярости тряслись так, что я эту распечатку сразу со стола поднять не смог, потому что можно попытаться... Вкрутить в уши следакам, что я типа о художествах беглого Олежки ни сном, ни духом? Да и... и не та эта тема, чтобы особенно компетентные органы задницы от кресел оторвать соизволили. Но сперли у коммерса немножко мотоциклов, вот удивили. И десяти лет не прошло, как у нас в стране целыми заводами воровали. И совсем другой базар, военная техника, боевая, бляха от ремня, и не пара пулеметов с ящиком патронов, а реально до хрена всего. Этот, чтобы его десантный катер, который на Украине вдруг сменил пол и стал рейдовой баржей, водоизмещение имеет в 107 тонн, и прицеп, который баржа-площадка, еще 400. И эти деятели, естественно, загрузили оба судна по самое не хочу. На Асватове они даже танк умудрились впихнуть. Реальный такой блестящий свеженькой краской, Т-54-55, а там пушка в 100 мм, если кто не в курсе, и три пулемета, крупняк 12,7 мм, ДШКМ и два 7,62 СГМТ. А на платформе вообще чего только не было. Горы характерно зеленых ящиков, кое-как прикрытых зеленым же брезентом. Замаскировали ироды, чтобы враг не догадался. Что там одних только... 2Б-14, которые подносы 8 штук. В списке в скобках еще другая его спецификация указывалась. КБА-48М. Но это, как Мичман пояснил, уже сугубо украинская доработка. Некоторые части миномета на титановые заменены. И от этого вес существенно снижен. Боеприпасы, где будем брать? Коварно поинтересовался я. И тут же был совершенно пощенячий, ткнут мордой во второй лист на котором как раз и перечислялись уворованные с военных складов ВСУ мины со снарядами и 30-миллиметровыми выстрелами для АГС-17. Их в перечне значилось аж 20 штук. Я с армией помню, какая-то штуковина прожорливая. Ну, хоть что-то в этой махновщине хорошо, согласился я. Ибо стоило представить, как я заказываю через тренера сотню ящиков, килограммовых мин для подноса. Дурно становилась. Ты не парься, брат, — хмыкнул, разгадав причину моих терзаний Леха. — Твой Миха — реальный отморозок, но башка у него шарит аж завидно. Он так все обставил, что нас с этим грузом вообще ничего не связывает, прикинь. — Это как это, — не поверил я. — А золото он кому? Господу Богу отдавал? — Ха! Слитки мы шпане одесской под расписку выдали. «Михаил это произведение искусства малявой назвал», всунув уточнение Егор. «На месте стой раз-два», — рыкнул на среднего мичман. «Забыл, как я тебе язык укоротить обещал». Ученый фыркнул носом, но промолчал. Это было что-то новое в семейных отношениях, и я пообещал сам себе непременно разобраться. В конце концов, мне и самому иной раз хотелось «умерить» чрезмерный энтузиазм доцента — и Лехин опыт не помешал бы. Докладываю. 16 слитков мы передали Михаилу. Тот сразу же переправил их тамошней братве, которая уже и распределяла золото между офицерами воинских частей, со складов которых имущество на барже и перегружали. Причем по документам, вооружение и боеприпасы даже не продавались кому-либо и не исчезали с мест хранения. Прикинь, твой поц реально сын лейтенанта Шмидта он через одесских хулиганов, убедил вороватых вояк отправить все это добро на другие склады, вроде как из Одессы в Очаков идет попутный караван. А потом обе баржи просто исчезли в море, и все, концы в воду. А потом реальные пацанчики начнут базлать на привозе, как хитро они ВСУ на гранатометы развели, поморщился я. Уж мне ли не знать, как долго хранятся секреты в тесном мирке хулиганстеров? Болтать будут, подтвердил мое опасение Мичман. А вот на привозе уже вряд ли. Миха их всех на Сватове-Западкову вывез. Пообещал им вольное море и кучу приключений. Они еще и семьи с собой утянули, а? Прикинь, на десантном катере экипаж был, шесть человек. Капитаном там старый морской волчара, весь в орденах. Знаешь, из таких, что правду матку адмиралу могут промежглаз засветить. У нас во флоте тоже такие зубры еще встречаются, доводилось видеть. Под завязку лет, а выше кап-3 им и не светит. И уволить не могут, ветеран и орденоносец, и выше куда-то неудобного человека поднимать нельзя. Так и тянут лямку на таких вот рейдерских калошах. И экипаж себе подстать подбирают. Короче, этот дед со своего крейсера напрочь уходить отказался. Говорит, мол, на нем хоть к чертям в пекло, а иначе лучше сразу пристрелите. Но Миха этого крокодила сразу сильно зауважал и к нам на службу типа взял. Охренеть, выдохнул я. И что? Эту братву типа в Одессе маме искать никто не станет? Сам-то в это веришь? Считай, целая ОПГ исчезла без хвостов. Да там СБУ землю носом рыть будет. А и пусть, засмеялся Леха, пороют, пороют и перестанут. Авторитетов там парочка на всю толпу. Остальные типа бычки рядовые, пехота. Они поца по кабакам таскали и там шумно будущую российскую гастроль обмывали. Так что и искать их в России станут. Да только их СБУ с нашим ФСБ на одном поле гадить не сядет. Не то что сведениями о путешествующих по просторам участниках ОПГ делиться. Фигня это все, дюх. Да и в любом случае мы тут ни при чем. Ладно, хлопнул я ладонью по стопке листов. 400 тонн плюс катер 100, танк — это тонн 50, еще столько же минометы и снаряды. А остальное место чем забито? В двух словах, без бумажек. Голова и без этого пухнет. Патроны, рации, полевые кухни, новенькие дизеля в ящиках, две ЗУ-23, несколько УАЗиков, так, по мелочи еще, — почесал затылок Мичман. Мы потому список и составляли, что всего и не упомнишь. Но там действительно все нужное. «Да нам сейчас и бычий хвост за веревку сойдет!» Снова в лес Егор. «Хвост?» — хором удивились мы с младшим и засмеялись. «А!» — ткнул пальцем в небо брат, двигая листы по столу в свою сторону. «Стали кое-чего сюда не вписывать». Мишка попросил. Он для своих ненаглядных бардаков там по складам кое-чего насобирал. Говорит, мол, по штату на машине оружие должно быть, а бульбаши все стреляющие скрутили. Непорядок. Так что на барже еще по четыре неучтенных крупника и ПКТ имеются. — А сами-то бардаки где? — хмыкнул я. — А я почем знаю, — удивился Леха. — Где-то едут. Наверное, Мишу нужно спрашивать. — Некогда, — поморщился я. — Нам сейчас нужно в тайгу, в коленковский скит когти рвать, саву выручать. Они там с бабами и дитями на груди ворованного барахла уже какой день сидят? Олег мне чуть ли не раз в час названивает. Говорит, раньше бойцы от Саниных проповедей как от назойливых мух отмахивались, хихикали только и коленку вискарь предлагали, а последний день прислушиваться стали, молитвы за самозванным батюшкой шептать, и если мы их на ту сторону быстренько не переправим, то случится одно из двух, или приедет злой собор и будет смертоубийство, потому как парни просто так сдаваться не намерены. Или его бригада в крестоносцев обратиться. Атас, — согласился Мичман, — с этими выживальщиками чего делать, думаешь? — Так-то нам бы дальняя разведка не помешала. Отправить этих угорелых оставшиеся от павшей цивилизации ништяки по островам искать, а заодно и кое-чего посмотреть и прикинуть. — Базара нет, только прикинь какой их родня кипиш устроит, если эти чудаки на связь выходить перестанут сто одному что они кому нибудь о своем маршруте все таки говорили и концы к нам выведут значит нужно их домой отправлять а жаль не все же они там леха покачал в воздухе здоровенной ладонью изобразив что то вроде болтающегося на ветру листа менеджеры может кто полезный нашелся бы а остальным «Недельный КМБ, калаш в зубы и марш-марш на хвестон «Может, с ними поговорить?» — возвал к нашей гуманности Егорка. «По-хорошему все объяснить. Пусть сами решают. Могут же они домой позвонить, предупредить, что задержатся». «Хм-хм. Задержатся хм это ты хорошо, — сказал, — обрадовался Мичман. Почему бы и не позвонить? Чай в двадцать веке живем. Со связью у нас все в порядке. Только пусть скажут» будто бы нифига у них тут не срослось, и типа выезжают на своей шишиге в сторону дома. А мы как бы в виде извинения предложим показать им короткий выезд на трассу и где-нибудь в укромном месте запустим всю эту честную компанию прямиком на остров, а? Как вам план? Тебя там на Украине поц не кусал? Заинтересовался я. Очень уж на его замашки смахивает. Украсть все, что плохо лежит, а что хорошо лежит, переместить и один хрен украсть? Тебе зачем на острове два десятка злых мужиков? А если среди них шпион какой-нибудь затесался? Типа кто-нибудь из московских начальников карьеру решил себе сделать? Типа злобную секту в Сибири вычислить и прихлопнуть? Как думаешь? Найдет матерый хмырь способ, как весточку в центр заслать? Леха задумался на минутку и все-таки кивнул. Найдет. Однозначно найдет. И я бы нашел? То, То же. Так что нельзя нам их туда пускать. И гадство отпускать не хочется. Они все эти такой вой подымут, что нам мало не покажется. А этих, ждущих дня большого П, оказывается, достаточно много. Сынка мой на трех форумах только общается, так на каждом больше пяти тысяч человек зарегистрировано. Скорее всего, большая часть клиенты всех трех, кивнул непонятно чему Егор. Да даже если и так. Представь, Егор, что нам удалось хотя бы каждого десятого к себе сманить. Это 500 человек, 500 А у кого-то из них и семьи есть, жены, у которых те же гуси в башке, и детки, знающие, куда в ружье патроны совать. И те 500 легким движением руки в тысячу превращаются, а то и в полторы. Причем заметь, эти люди изначально готовы жить в условиях отсутствия привычных удобств, с минимумом ресурсов. Мамой клянусь, имитируя кавказский акцент, вклинился с комментариями младший. Половина тех выживателей — диванная армия. Сидит этакий жиртрест в удобном кресле у здоровенного монитора и получает народ, как правильно L1 за 15 секунд одевать. А это возможно, удивился я, вспоминая тот ужас в виде нескольких десятков ремешков и завязок, который и назывался костюмом химической защиты Л-1 из ткани Т-15. И норматив там, если память мне не изменяет, что-то около пяти минут. «Нет, конечно», — отмахнулся тот, — «но жиртресту об этом неведомо. Он сам-то ни разу не пробовал. Только на этом. Ютубе видел». «Ладно. Итог. Что будем с ними делать? Выкрадывать, а там разберемся. Поговорить нужно». В общем, все остались при своем мнении, что ситуацию нисколько не проясняло. — Да кто вообще этих чудиков к нам зазвал? — вспыхнул Мичман. — Ожидаемый, в общем-то, вопрос. В войсках это вроде традиции — найти виноватого и наказать крайнего. — Будем считать, что я... — вздохнул, бросив хмурый взгляд на скромненько притулившегося на стуле в уголочке Никиту. — Но ты, брат, даешь! — покачал головой младший. — Как же ты так-то опростоволосился? Сразу все обдумать не мог. Нужно было до такого вот доводить. Да хрен его знает, честно признался я. Я с этими островами, в какого-то бляха от ремня бухгалтера превращаюсь, списки, таблицы, счета. с людьми поговорить некогда. Да вы еще, то путь чего-нибудь отщебучит, то. Не, так дело не пойдет, не принял мои жалобы, брат. Так нельзя. Ты командир, то есть главный. «Ты руку на пульсе должен держать, все видеть, обо всем знать и все контролировать, и чтоб без твоего дозволения пискнуть опасались, не то что в Одессе танки воровать». «Ага, что-то я расслабился», — прошипел я в ответ. «Пять планет успешно колонизировал, а на шестой вот оступился. Привык, блин, что все само собой делается. Думал, раз мы тут все профессионалы, оно как-то сладится». «Да ладно тебе!» — легким движением, похожей на лопату ладони, стер весь мой сарказм старший мичман. «Понятно, что на ощупь идем. Но ты-то сам себя командиром поставил. Значит, тебе нужно поручение раздавать и исполнение спрашивать, а не самому в бумажках закапываться. А вот если и потом косяки будут, тут ты спрос себя и пойдет. Порядок-то по-любому наводить нужно». «Вот и возьмись!» — обрадовался я. «За что?» — удивился Леха. «За режим. Правила выдумай, все распиши. Кто чего имеет право, кто чего нет, какие печенюшки за добрые дела положены и в какое место бить будем за самоуправство. А чего я?» «А кто?» — коварно поинтересовался я. «Снова я? Или он Никитоса попросим?» «А я чего?» — неожиданно тоненьким для пятнадцатилетнего пацана голоском пискнул сын. «Я ничего?» Я этим дятлам все четко расписал, что ждем мы их тут на работу, а не просто типа метнуться, как на сафаре, медведи тропических пострелять и по руинам полазать. Аттракционов им никто не обещал. У меня вся переписка распечатана. Я за базар отвечу. — Ты где таких слов нахватался? — рыкнул я. — За базар. Эге! в нашей энциклоподии таких словьев нету, Ти, — заржал Леха. Вот, значит, кто виновник нашего сегодняшнего торжества. И что, Никита, заинтересовался, поморщившись прежде на грубую шутку Мичмана, Егор? Они, эти люди... Вызывальщики, да? Выживальщики. Они, прежде чем ты сообщил, куда именно они должны приехать, были согласны с установленными тобой правилами? Ну да, дядь Егор, дядя Миша с тетей Любой даже предварительный договор составили, Я каждому из этих его на мыло выслал и получил обратно отсканированные копии с их подписью. Сдается мне, Андрюха, — нахмурился младший, — нас пытаются развести, как кроликов. Типа никуда их заслать мы реально не сможем. А чтоб вони на всю страну не поднялось, они нас на веселую недельку с девочками и саунами раскрутят. Человеческий фактор, — многозначительно вернул ученый брат. Так, — оскалил зубы я. А хрена ли мы тут толчём тогда? Никитос, чеши в темпе к тете Ире. Пусть она тебе соглашение о сохранении тайны и расписку о доведении до сведений режима прохождения портала составляет. Распечатываешь и выдаешь этим господам. Подписать должны все. Если хоть один откажется, гони всю шоблу за ворота в шею. Возьми парней, чтобы за спиной у тебя постояли. Олегову банду переправим и за этих примемся и пусть еще письма родственникам своей рукой напишут, — подсказал средний. Что будто бы так и так, полюбил Сибирь с первого взгляда, еду в глухомань на заработки, не поминайте лихом, или давайте я Никите с этим поспособствую. Если уж молодой человек озаботился зафиксировать все переговоры, и наши гости были заранее предупреждены, никто же их за язык не тянул. — Егор, слышь, ты чего в натуре? Ты ли это? — вытаращился Мичман. — Его тоже поц укусил, — хмыкнул я. — По коням, Лех, путь не близкий. Нам еще сегодня Саву надо на ту сторону запустить. И о конституции нашего княжества в дороге потрындим. Дело нужное. Еще один такой залет, и лавочку вообще можно будет закрывать. Иначе нас контора махом срисует и запечатлит. Брат тяжело вздохнул, жалобно на меня посмотрел и кивнул. А что делать? У нас, как в армии, инициатива имеет инициатора в прямом и переносном смыслах.